Рыба-лоцман и богачи. Первый год в Шрунсе был невинный год. Второй год, когда много народу погибло под лавинами, был не похож на первый. Я-то уже хорошо узнавал людей и места. Некоторых узнавал через чёрт хорошо и узнавал места, где легче уцелеть, и места, где быть всего приятнее. Последний год был убийственным, кошмаром замаскированным под небывалое веселье. В тот год появились богачи. У богачей всегда есть что-то вроде рыбы лоцмана, которая разведывает путь. Иногда она глуховата, иногда подслеповата, но явившийся первый принимается благожелательно и нерешительно разнюхивать. Разговаривает она так: "Ну не знаю. Ну нет, конечно. Но они мне нравятся. Оба нравятся. Ей-богу, хэм, они мне нравятся". Понимаю, о чём вы. Хи-хи. Но они мне правда нравятся. А в ней есть что-то чертовски привлекательное. Он называет её имя, произносит его любовно. Нет, Хэм, не упрямьтесь, что за глупости? Они мне, честное слово, нравятся. Оба, клянусь вам, он вам понравится, называет его детским прозвищем. Когда вы поближе его узнаете. Честное слово, они мне оба нравятся. Потом являются богачи, и всё меняется необратимо. Рыболов-сман, конечно, отбывает. Он всегда куда-то едет, откуда-то приезжает и нигде не задерживается надолго. Он всплывает и исчезает в политике или в театральном мире точно так же, как всплывает и исчезает в разных странах и в жизни людей, пока молод. Его нельзя поймать, и богачи его не ловят. Поймать его никто не может. Половится только те, кто поверил ему, и они гибнут. У него с ранних лет безупречная выучка паразитой, тайная любовь к деньгам, долгое время без взаимности. В конце концов он сам становится богатым, и с каждым нажитым долларом сдвигается над доллар вправо. Эти богачи любили его и доверяли ему, потому что он был застенчив, комичен, неуловим, где-то уже фигурировал И поскольку он был безотказной рыбой лоцманом, они видели, что тогдашняя искренность его политики всего лишь кратковременная симуляция. А на самом деле он один из них, только ещё не знает этого. Если есть два человека, любящих друг друга, счастливых, весёлых, и один из них или оба создают что-то по-настоящему хорошее, люди тянутся к ним, как перелётные птицы слетаются ночью к яркому маяку. Если бы эти двое были опытны или сложены так же прочно, как маяк, ущерба было бы немного, разве что для птиц. Люди, привлекающие других своим счастьем и успехом в работе, обычно неопытны, но быстро учатся противостоять чужой воле и учатся уходить в сторону. Но они не научились противостоять добрым, привлекательным, обаятельным, щедрым, чутким богачам, которые скоро завоёвывают вашу любовь. Они, питавшись, идут дальше, оставляя после себя мёртвую, вытоптанную землю, похуже, чем конницы от теллы. В том году богачи явились следом за рыбой лоцманом. Годом раньше они не приехали бы, тогда не было уверенности. Работа шла также хорошо, счастья было даже больше, но роман ещё не был написан, поэтому уверенности у них не было. Они никогда не тратили своё время и обояние на то, в чём не было уверенности. да и зачем? В Пикассо они были уверены еще до того, как услышали о существовании живописи. Были вполне уверены и в другом художнике, и во многих других. Но выбрали этого. Он был неплохой художник, кому такое нравится, и себе на уме. Но в этом году у них появилась уверенность. Рыба Лоцман дала им знать, и сама явилась, чтобы мы не восприняли их как чужаков, и чтобы я не упирался. рыбой лоцманом понятно был наш приятель. Я и сейчас вспоминаю это с ужасом. В те дни я верил рыбе-лоцману, как верил исправленным гидрографическим лоциям средиземного моря или таблицам морского астрономического ежегодника Брауна. Подпав подобояние этих богачей, я стал доверчивым и глупым, точно сеттер, который готов идти за любым у кого ружьё, или дрессированная цирковая свинья. нашедшая наконец того, кто любит её и ценит как самостоятельное существо. То, что каждый день можно превратить в фиесту, было для меня удивительным открытием. Я даже прочёл вслух переработанную часть романа. Ниже этого писатель не может пасть. И для него писателя это гораздо опаснее, чем съезжать без страховки на лыжах по леднику до того, как зимний снег закроет трещины. Когда они говорили, Это изумительно, Эрнест. Совершенно изумительно. Вы сами не понимаете, что это такое. Я благодарно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как о ежедневной фиесте, надеясь приплыть на берег с какой-нибудь замечательной палкой вместо того, чтобы подумать. Если этим паразитам нравится, что же там неправильно? Так бы я подумал, если б вёл себя как профессионал. Впрочем, если бы я вёл себя как профессионал, то никогда не стал бы читать им. Зима была ужасная. До того, как приехали эти богачи к нам, проник другой представитель их вида, воспользовавшись самым древним, наверное, приёмом. Это когда незамужняя молодая женщина временно становится лучшей подругой замужней молодой женщины, поселяется с мужем и женой, а потом Бессознательно невинные неотступно делают всё, чтобы женить на себе мужа. Если муж-писатель трудится над книгой, большую часть времени занят и не может в течение дня составить компанию своей жене, такой расклад имеет свои преимущества. Пока ты не понял, что из этого получается. Писатель закончил работу, и рядом с ним две привлекательные молодые женщины. Одна новая и малознакомая, И если ему не повезло, он теперь любит обеих. И тогда та, которая настойчива, побеждает. Выглядит это глупо, но в самом деле любить двух женщин одновременно, по-настоящему любить это самое страшное и разрушительное, что может приключиться с мужчиной, когда незамужняя решила выйти замуж. Жена об этом не догадывается и верит мужу. У них бывали трудные времена. Они прошли через них вместе, в любви друг к другу, и она верит мужу безоговорочно и беззаветно. Новая говорит: "Ты не можешь любить её в самом деле, если любишь и жену". Сначала она этого не говорит. Это происходит позже, когда убийство уже совершилось. Это происходит, когда ты уже врёшь всем подряд и только одно понимаешь, что ты правда любишь двух женщин. Всё это время ты делаешь невозможные вещи. когда ты с одной ты любишь её, когда с другой её любишь, когда они вместе, любишь обеих. Ты нарушаешь все обещания, поступаешь так, как никогда не позволил бы себе поступить и не захотел бы. Настойчивое побеждает. Но в итоге побеждает проигравшая, и это самая большая удача в моей жизни. Вот какой получилась та последняя зима. Вот что я о ней помню. У них всё было общее. Им никогда не было скучно друг с другом. Их связывало нечто неразрушимое. Они любят своего ребёнка, любят Париж, Испанию, какие-то места в Швейцарии, Доломиты и Форарльберг. Они любят свою работу, и она пожертвовала своей ради его, и ни разу об этом не сказала. А потом вместо них двоих и ребёнка, их трое. Поначалу это прекрасно и радостно. И какое-то время так оно и идёт. Всё дурное начинается невинно. Ты проживаешь день за днём, наслаждаешься тем, что есть, и ни о чём не беспокоишься. Любишь обеих и врёшь, и тебе это отвратительно. И это разрушает тебя, и с каждым днём становится всё опаснее, и ты работаешь ещё усерднее. А когда выходишь из работы, осознаёшь, что ситуация невозможная, но живёшь одним днём, как на войне. Все по-прежнему счастливы, кроме тебя, когда просыпаешься среди ночи. Ты любишь обеих теперь, и ты пропал. Ты расколот внутри и любишь двоих вместо одной. Когда ты с одной, ты любишь её и другую, которая сейчас здесь нет. Когда ты с другой, ты любишь её и ту, которая сейчас нет. Когда ты с обеими, любишь обеих, и удивительно то, что ты счастлив. Но дни идут, И новая уже несчастлива, потому что понимает: ты любишь обеих, а она по-прежнему хочет замуж. Когда ты с ней вдвоём, она знает, что ты любишь её, и думает, что если кто-то кого-то любит, то никого другого не может любить. И о другой ты не говоришь, чтобы помочь ей и себе помочь, хотя себе уже не поможешь. И ты не знаешь, и может быть, она сама не знает, в какой момент приняла решение. Но в середине зимы она стала настойчиво и неотступно продвигаться к браку, никак не нарушая дружбы с твоей женой, не теряя ни одной выигранной позиции, постоянно сохраняя вид совершенно невинности, временами расчётливо исчезая, но ровно настолько, чтобы ты сильно по ней соскучился. По сравнению с этой зимой, зима лавин была словно один безоблачный день детства. Это новая непонятная женщина, завладевшая половиной тебя. Когда решила выйти замуж, нельзя сказать, что решила разрушить брак, потому что это был лишь необходимым шагом, прискорбным шагом, о котором думают вскользь или вообще избегают думать. Она сделала одну серьёзную ошибку. Она недооценила силу раскаяния. Мне понадобилось уехать из Шрунца и отправиться в Нью-Йорк. чтобы договориться о том, где я буду печататься после первой книги рассказов. Зима была остуденная в Северной Атлантике, в Нью-Йорке по колено снега, и, вернувшись в Париж, я должен был бы сесть на восточном вокзале в первый же утренний поезд, который повезет меня в Австрию. Но та, которую я полюбил, была в Париже, по-прежнему переписывалась с женой, и наши хождения, наши занятия И невероятная, отчаянная, мучительная радость, самозабвение и предательство во всем, что мы делали, наполняли меня счастьем, таким ужасным, неистребимым счастьем, что нахлынуло черное раскаяние и ненависть к греху. Не сожаление, а только страшное раскаяние. Когда я снова увидел жену, стоящую у путей, и поезд остановился рядом со штабелем бревен на станции, Я пожалел, что не умер до того, как полюбил ещё кого-то кроме неё. Она улыбалась, стройная, солнце светило на её лицо, загоревшее в снегах, на рыже-золотые волосы, отраставшие всю зиму нелепо, но красиво. И рядом стоял мистер Бамби, светловолосый, коренастенький, с зимними щеками, похожий на хорошего австрийского мальчика. "Ох, тётя", сказала она, когда я её обнял. Ты вернулся, и так чудесно, успешно съездил. Я люблю тебя. Мы так по тебе соскучились. Я любил её и больше никого, и мы волшебно жили, пока оставались одни. Я хорошо работал, мы совершали замечательные поездки. И только поздней весной, когда мы покинули горы и вернулись в Париж, снова началось это другое. Раскаяние было хорошим и правильным чувством. и будь я более хорошим человеком, оно могло бы сохранить меня для чего-то похуже. Но вместо этого на три года стало моим верным и неразлучным спутником. Может быть, эти богачи были отличными людьми, а рыба-лотсман моим приятелем. Конечно, эти богачи никогда и ничего не делали из корысти. Они коллекционировали людей, как другие коллекционируют картины или разводят лошадей, и поддерживали меня в каждом жестоком и пагубном решении, а все решения казались неизбежными, логичными и хорошими, и все порождены обманом. Это не значит, что решения были ошибочными, но в итоге они обернулись плохо, благодаря тому же изъяну в характере, который был их причиной. Если ты солгал и изменил кому-то, то сделаешь это снова, если с тобой мог кто-то так поступить однажды. то и другой так поступит. Я ненавидел этих богачей за то, что они поддерживали и поощряли меня в дурных делах. Но откуда им было знать, что это дурно и должно плохо кончиться, если они не знали всех обстоятельств? Это была не их вина. Вина их была только в том, что они вмешивались в чужие жизни. Они приносили несчастье другим, но ещё хуже себе и дожили до самого плохого конца. к которому только могут вести несчастья. Ужасно, когда молодая женщина обманывает подругу, но не оттолкнуло меня это только по моей вине и слепоте. Ввязавшись в это и полюбив, я принял на себя весь позор и жил в раскаянии. Раскаяние не отпускало меня ни днём, ни ночью, пока моя жена не вышла замуж за человека, который был лучше меня и всегда будет лучше. И пока я не понял, что она счастлива. Но той зимой, когда я думал, что больше никогда не впаду в низость, мы чудно жили в Шрунсе. И я помню всё, и как весна пришла в горы, и как мы с женой любили и доверяли друг другу, и как радовались тому, что уехали в Богачи, и как я думал, что мы опять неуязвимы, но не были мы неуязвимы. И было это концом первой части Парижа. и Париж навсегда стал другим, хотя он всегда оставался Парижем, и ты менялся вместе с ним. Мы больше не ездили в Форральберг, и те богачи не ездили. Думаю, даже рыба лоцман там не появлялась. У него нашлись новые места для прокладки пути богачам. А в конце концов он и сам стал богачом. Но и его поначалу преследовали неудачи, похуже, чем у кого бы то ни было. Теперь никто не поднимается в гору на лыжах, и чуть ли не все ломают ноги. Но, может быть, всё-таки легче сломать ногу, чем разбить сердце. Хотя говорят, что теперь всё ломается и разбивается. И иногда зажившее место становится потом ещё крепче. Про это не знаю. Но таким был Париж, когда мы были очень бедны и очень счастливы.